Глава 7. Ноябрь 114 год. Часть 1. Трудное решение. Министр обороны стоял, вытянувшись в струнку, у дальнего конца длинного стола переговоров в кабинете президента. Принесите нам воды и кофе. Стимуляторы подайте отдельно. Молодой человек приятной наружности отпустил кнопку переговорного устройства, устало откинулся на спинку кресла и жестом пригласил министра присесть. Павел Федорович уселся, с трудом сдерживаясь, чтобы не начать пялиться на президента во все глаза. Черт бы побрал всех этих инопланетников с их технологиями улучшения здоровья и омоложения. Как-то с трудом верится, что сидящий напротив сосунок на самом деле имеет весьма солидный жизненный опыт за плечами в виде 80 с хвостом лет. Но никак не мог привыкнуть Павел Федорович к веяниям моды на экстремальную молодость. Итак... «Вам уже известно, что ваша дочь является сотрудником секретной службы правительства. Не вдаваясь в подробности, скажу вот что. Связь с Леной прервана во время выполнения ее последнего задания. Все материалы по этому делу уже поступили на ваш планшет». В этот момент раздался предупреждающий сигнал, открылась дверь и вошел официант, сервировочным столиком на гравиподушке. Президенту молк. Павел Федорович воспользовался паузой и достал из внутреннего кармана пиджака капсулу с планшетником, развернул в полный экран, установил параметры жесткости и зашел в почту. Как и говорил президент, информация о дочери и ее задании уже поступила. Министр скопировал данные из почты на рабочий стол планшетника. Еще будет время подробно ознакомиться. Когда чашки были расставлены, а на розовые салфетке выложены зеленые овальные таблетки стимуляторов, официант бесшумно удалился. Президент взял чашку, отхлебнул горячий напиток, потом закинул стимулятор в рот и тщательно разжевал. Пал Федорович последовал его примеру, хотя ему с трудом удалось сдержать появление гримаса отвращения, когда он разжевывал таблетку. Ароматизаторы и регуляторы вкуса не смогли полностью замаскировать мерзкий вкус препарата. Начну с конца. Президент поставил ополовиненную чашку на блюдце. Она выполняла задание, связанное с инопланетниками. «Нам удалось вычислить их носителя на земле и прикрепить к нему нашего агента, то есть вашу дочь и еще одного разведчика». В последний раз Лена подавала сигнал, находясь по вот этим координатам. На экране планшетника Пол Федоровича открылась карта города. На ней замигала красная точка. Министр скосил глаза на экран. Да это же совсем рядом с его домом. Она была так близко. Спокойно, все эмоции и матерные слова потом. Вам нужно поехать по указанному адресу, выяснить, что произошло, и доставить дочь в медцентр в бункере, живой или мертвой. Но все дается времени до полудня. Не скрою, что мы опасаемся за ее жизнь. Скорее, даже так. Больше вероятность того, что она мертва, чем жива. Повисла напряженная пауза. Мужчины синхронно отхлебывали кофе, пережидая волну жара от стимулятора под телу. Лица их побагровели, лбы покрылись испариной, а тел пахнуло тухлой рыбой. Типичная реакция на данный вид омолаживающего стимулятора. Президент иногда угощал своих подчиненных этой разработкой для элиты в качестве показателя своего особого расположения. Все об этом знали и боялись. Цена за эти зеленые овалы была весьма высока. Но в любом случае, — продолжил президент, — ее мозг содержит весьма ценные сведения, и потерять их крайне нежелательно. Благодаря им мы сможем более эффективно противостоять атакам инопланетников на Землю. Задание понятно? Тогда успехов вам, Павел Федорович. Жду сообщений. Всю дорогу до указанного адреса Павел Федорович слушал отчет о работе дочери. По всему выходило, что вербовка, а потом обучение начались аккурат после отъезда на остров. В какое-то мгновение он почувствовал, что не может больше сдерживать эмоции, припарковался на обочине и горько разрыдался. Столько лет тоски и отчаяния, столько лет душевной боли, столько лет лужи, и вот теперь она рядом. Мужчина вытер салфеткое лицо и громко высморкался. «Надо сообщить жене». Уже было потянулся к телефону, но рука замерла на полпути. А ну как он найдет дочь мертвой? Нет, сообщать пока рано. Да и сообщать нужно будет только в том случае, если Лена жива. А то сердце жены не выдержит таких новостей. Так что, если дочь мертва, то эту тайну он будет хранить в своем сердце в одиночестве. Министр приоткрыл окно. Вдохнул воздух, ползшая в салон гарь вместо свежести отрезвила. Пора в путь.